эми Сейчас. Она стоит в центре комнаты Эммы и смотрит на хаос вокруг. эми ни разу не заходила сюда после того, как детективы перевернули все вверх дном несколько месяцев назад. Каждый день она проходит мимо, боясь что-либо трогать, а теперь ныряет внутрь с пакетом для мусора в руке. В комнате валяются карандашные рисунки, заколки для волос Мягкие розовые и фиолетовые резинки, детский крем, грязные трусы, теплые носки, детские книжки, недоделанные школьные упражнения с выписанными вперемешку прописными и строчными буквами, старая бутылка с твердыми комочками ушной серы, которые они наковыряли, когда эми исполнилось четыре, скомканная цветная бумага, монеты, щетки, мягкие игрушки, назальный аспиратор, лейкопластырь. Содержимое всех пяти лет жизни – просачивается сквозь пальцы Эми, и на одно мучительное мгновение она скрючивается от горя. Она отбрасывает рисунки, кладет туалетные принадлежности обратно в ящики и засовывает одежду в корзину в шкафу. Остальное собирает в пакет, завязывает его узлом и относит в мусорный бак, ощущая на щеках холодный ветер и дождь. Ей так неловко, но она чувствует себя лучше. Полиция от нее отвязалась. Пресса устроила новую охоту на ведьм, и эми вдруг ощутила себя свободной. Наконец-то смогла дышать. У нее есть время подумать, все переварить и выспаться. Ричард снова начал с ней разговаривать, хотя и переехал в гостиницу, и эми это вполне устраивает. Трудно объяснить, каким образом это происходит, но ее жизнь меняется, а кошмарные события послужили спусковым механизмом. Немыслимая трагедия — Но теперь это ее обычная жизнь. Она много раз слышала, что порой трагедии заставляют людей проснуться. Исчезновение дочери пробудило Эмми, и больше она не собирается засыпать. Она спешит обратно в дом, стирая влагу с лица и рук, и до самого нутра содрогается от уже привычной мысли «Эмма не вернется». эми это знает, можно назвать это материнской интуицией или предчувствием, но эмма ушла из их жизни навсегда, пусть даже она жива и сейчас рядом с каким-то более приличным человеком, чем последняя подозреваемая. Эмма всегда выделялась в их семье. Слишком красивая, слишком гордая, слишком жизнелюбивая, чтобы удовлетвориться тем, что они могли ей предложить. Она заслуживает иной жизни. Фрэнк больше не звонит, и эми его не простила. Она может доверять только одному человеку — Ронни — который обещал, что если и эта ниточка никуда не приведет, эми не обвинят, потому что доказательств все равно нет. У полиции ничего нет, а эми застряла в этом положении, пока не всплывет какое-нибудь железное доказательство. Но она пойдет на что угодно, лишь бы доказать, что не убийца. Придется подождать еще немного, пока они не закончат с разводом, продажей дома и тяжбой по поводу опеки, Но сейчас она счастливее, чем когда-либо, так что ей хочется заорать об этом с крыши. Она никогда в этом не признается, иначе ее приговорят. Однако сейчас стало намного лучше, потому что все они получили шанс начать наконец-то жить по-настоящему. эми хочет продать дом, получить свою долю и переехать как можно дальше от штата Вашингтон. Она мало где побывала в жизни и даже не знает, Где хотела бы начать все заново? Покопавшись в своей душе, она решила отдать Ричарду полную опеку над Робби, потому что Ричард сейчас может уцепиться только за сына и будет бороться изо всех сил, а у нее уже не осталось энергии для борьбы. Это последняя жертва. эми будет видеться с сыном, но хочет освободиться от всего, что связывает ее с прежней жизнью. Из-за Робби она будет думать об Эмми. А после Эммы, об обвинениях, ссорах, разочарованиях и той версии себя, которую хочется сбросить как старую кожу. Эми думает о своих прошлых жизнях, где она побывала и кем. Геем, который застрелился в 1963 году. Отсюда ее боязнь громких звуков. Французским кондитером, который умер в 1895 году от лихорадки. Отсюда её ненасытная любовь к сыру, заключённым в 1992 году, которого приговорили к смертной казни за убийство десятилетнего мальчика, отсюда ее отвращение к детям. Ни одна жизнь не была приятной, за исключением французского кондитера, но они показали ей, к чему стремиться, дали представление о теперешней жизни и задачах, которые перед ней стоят, и она готова с ними справиться. Никто здесь ее не понимает, и теперь... Эми с этим смирилась. Через несколько дней она получит выходное пособие, заберет со счета остаток сбережений, сделает шунтирование желудка и проживет оставшуюся жизнь другим человеком. Она устала расплачиваться за прежние грехи, устала постоянно совершать ошибки, устала от монотонности, разочарований и всего этого горя. Ее дочь пропала, и вся полиция в нескольких штатах не может вернуть ее домой. Муж ее ненавидит, сын предпочитает отца, и с этим она тоже смирилась. Возможно, сейчас полиция считает, что эми била дочь, но, по крайней мере, не убивала ее. И хотя теперь они уцепились за новую ниточку, эми знает, что расследование неизбежно вернется к ней, как уже случалось прежде. Но на сей раз она будет готова. У нее есть Ронни, есть защитник. Сияет солнце, тянутся дни. А Эмми продолжает двигаться, несмотря на все собственные усилия разрушить свое тело. Дочь пропала, и это печально. Но эми разделяет эту ношу с миллионами родителей, чьих дочерей насиловали и мучили, расчленили и закопали, продали и купили, похитили. Это трагические, извращенные и немыслимые истории. И теперь она навсегда связана с сообществом людей, оплакивающих свое кошмарное прошлое. Она окончательно рассталась с дочерью, с ее красным платьем и красными туфлями, с ее молчанием, непослушанием, красотой, памятью и твердым характером, и готова вступить во вторую часть своей исковерканной, непредсказуемой и очень шаткой жизни. Она рассталась с дочерью, чтобы двигаться дальше, рассталась, чтобы жить. Сара. Сейчас. Я останавливаю машину и судорожно вздыхаю. Это невозможно, но все-таки происходит. Сейчас или никогда. И мы обе это знаем. Я слышу, как она отстегивает ремень безопасности. В вечерней духоте неспешно шумит городское предместье. Я говорю эми, что буду наблюдать за ней, пока она не свернет за угол. Она обещает, что потом добежит к дому одна. Она проделывала этот путь уже миллион раз и прекрасно его знает. а я знаю, как быстро она умеет бегать. «Сара!» При звуках ее голоса мой подбородок сморщивается, и все тело трясется от рыданий. Я роняю голову на руки и содрогаюсь, а соленые слезы увлажняют ладони. Эмма обнимает меня крохотными ручками. Неуклюже, потому что нас разделяет спинка сиденья, но она все равно сжимает меня, и я ее не отталкиваю. Через целую вечность мы размыкаем объятия, Я отодвигаюсь, чтобы посмотреть на нее. «Так правильно, понимаешь? Ты должна жить со своими родными. Хотя я и хочу, чтобы ты осталась». «Чей это голос?» «Я не узнаю дрожащий тон. Я никогда не была такой чувствительной. Как же я ее люблю!» Я смахиваю ее слезы большими пальцами. «Тебе пора домой, Эмма. Все будет хорошо. Обещаю». И тут она начинает плакать навзрыд. И я прижимаю ее к себе, запоминая запах ее волос, нежную кожу и неровные ногти, которые мне никак не удавалось подстричь по прямой. Мы разлепляемся липкой от слез кожей. Я осматриваю улицу, не заметил ли нас кто, но никто не выглядывает в щель между занавесками или из окон второго этажа. Да, уже темно, но у меня белая машина». Номерной знак закрыт, но если кто-нибудь присмотрится как следует, то меня сумеют отследить и поймут, что я сделала. Я зашла так далеко не для того, чтобы все испортить. Я сжимаю ее лицо между ладонями. Как же я буду жить без этого маленького человечка? Каждый мой день крутится вокруг нее, каждая мысль, каждое действие. Но заглядывая в эти невинные глаза, я понимаю, что нам предстояло бы жить в бегах, постоянно оглядываться, быть настороже и на нервах. Пусть для нее это будет не так, но для меня точно. И этот шаг — единственный вариант. Она выходит из машины и хлопает дверью, легонько, как я учила, а потом идет по диагонали, робкой поступью пересекая улицу. И хотя уже поздно волноваться, я все равно съеживаюсь, когда она выходит на середину улицы без меня. Я стираю с глаз потекшую тушь, и смотрю вслед Эмми, замершей посреди дороги. Я дергаю дверную ручку и распахиваю дверь. «Иди», — шепчу я, — «ты должна идти домой, Эмма». Почему-то голос кажется таким громким в сумерках. Эмма оборачивается, ее рот открыт, а глаза печальны. Я едва могу разглядеть ее черты в свете уличных фонарей, но все равно вижу ее, чувствую. Левый ботинок смотрит в сторону дома, а правый направлен ко мне, словно она готова побежать обратно. Я замираю, вытащив одну ногу из машины. Мы обе застыли, не зная, что предпринять. Я снова шепчу «Иди», но она медлит, и во мне нарастает паника, ведь из-за угла может выскочить машина и сбить Эмму. «Иди, Эмма! Уходи с улицы!» «Вернись! Пожалуйста, не уходи! Мы как-нибудь выкарабкаемся!» «Только вернись ко мне!» Эмма щурится и начинает возвращаться к действительности. Взгляд проясняется, меняется поза. Она переминается с ноги на ногу и дергает руками, как будто стряхивает воду после купания. Медленно и едва заметно уголки губ приподнимаются. Всего на пару миллиметров, и она делает несколько шагов, сначала маленьких, а потом больших. Влево, вправо, вправо, влево, туда-сюда. Платье колышется в лунном свете, Волосы взлетают над плечами, мелькают пополневшие белые бедра. Эмма пускается бежать. «Ко мне!» «От меня!» «Снова ко мне?» «Домой!» «Эмми. эми сейчас Звонит ее сотовый телефон. эми давно уже не звонит никто, кроме Ронни. Может, появились новости по делу? Она смотрит на входящий номер. Он не определился. но все равно отвечает, говорит Алло, однако в горле лишь что-то булькает. Она отключает звук, а потом снова включает и заставляет себя заговорить. «Кто это?» Она уже устала от оскорблений, издевательств и клеветы. Ей хочется только одного — исчезнуть и начать новую жизнь на пепелище этой. Раздается шуршание, а потом голос, негромкий, но уверенный, и эми падает на колени. Все, в чем она была так уверена, Уносится прочь, как воздушный змей, подхваченный торнадо. Она слышит радостный детский голосок, звуки и слоги, перемежаемые смехом. Ее дочь жива. На линии раздается треск, и вместо дочери говорит женщина. «Вы должны знать, ваша дочь цела и невредима. Более того, она счастлива». Устанавливается тишина. Они обе пытаются понять друг друга. Испытывают, выжидают. готовится дать отпор эми хочет задать миллион вопросов эмма здорова ее увели силой или она убежала эта женщина ее нашла чем эмма занималась все это время но она молчит так значит с ней все хорошо она невредима это не вопрос потому что судя по теплому и обнадеживающему голосу женщины та не способна обидеть ребенка эми во многом ошибалась но уверена что в этом права «Невредима? Безусловно. Я никогда бы не причинила ей вреда. Она убежала, и я ее нашла, но она не хочет возвращаться домой». эми душит ледяная правда. «Дочь не хочет возвращаться домой». Снова появляется прежняя эми Щеки начинают олеть и полыхать. «Кем себя возомнила эта женщина? Какое? Она имеет право!» «Тогда зачем вы звоните?» Она слышит вздох. а где-то на заднем плане визжит и смеется Эмма. Эми мысленно прокручивает в голове последние месяцы расследования против нее, в конце концов, захлебнувшаяся, последняя наводка, которой до сих пор занимается полиция, и ее новообретенная свобода. Все встает на свои места. Эта женщина, телефонный звонок и ее собственное решение. Ей не хватает воздуха. «Я должна вас спросить», снова говорит женщина. Внутри Эми рвется какой-то тугой узел, и что-то скользит в кишечнике. Она пытается взять себя в руки, в ушах гудит, сердце колотится, она ждет. «Я хочу оставить Эмму у себя, дать ей достойную жизнь». От такой наглости Эми готова сорваться и дать волю гневу, который с таким трудом научилась обуздывать. «Как вы смеете просить о таком? Да кем вы себя возомнили?» Я привезла ее домой, говорит женщина, но она вернулась ко мне. Вокруг набухает тишина. Ох, единственное слово, которое удается найти эми в своем богатом лексиконе. Две буквы застревают в горле, душит ее. Эта женщина привезла Эмму домой, и та предпочла своей семье чужого человека. эми переваривает эту истину, прежде чем заставляет себя что-то произнести. она откашливается, а женщина ждет. Такое чувство, что может прождать целую вечность, если придется. Эми медлит и оглядывает кухню маленькой съемной квартиры. Ричард получил опеку на дроби. Мальчик даже не будет помнить сестру или это безумное время. У него есть шанс прожить нормальную жизнь. Дом продается. Вскоре эми получит достаточно денег, чтобы начать все сначала. Сейчас... Решающий момент, ее шанс. Она уже сделала шаг к новой жизни, нужно только придерживаться плана. Она прочесывает кухню в поисках шоколадных конфет, которые нашла, когда убиралась в комнате Эммы и взяла с собой, как память. Она достает конфету из стеклянной банки, разворачивает тонкую фольгу и закидывает шоколадку в рот. Сосет ее, пока сахар и какао не плавятся, прилипая к зубам, как глина. Нужно принять решение и быстро. Забрать эму или отпустить, двигаться дальше или воспользоваться вторым шансом стать матерью, какой следовало быть. Она смотрит на телефон в руке, закрывает глаза и снова открывает. Ответ приходит ошеломляюще быстро, и все тело расслабляется, успокаивается и теплеет. Эми свободно выдыхает, возможно, в первый раз за несколько месяцев, она знает, как поступить. «Оставьте ее себе», — говорит она резко, почти кричит, и та женщина наверняка отдергивает трубку от уха. Голос женщины дрожит, когда она произносит «Что вы сказали? Я сказала, что можете оставить ее себе». Она закрывает глаза и вспоминает ужасные слова, которые сказала дочери пощечину и пять лет, предшествующие пощечине, и десятилетия еще до рождения дочери. «Вы уверены?» «Уверена ли она?» «Да», эми слышит на линии щелчок и удивляется такой скупости незнакомки. Она-то рассчитывала на долгий разговор. Быть может, они договорятся, что эми будет в курсе жизни дочери или даже однажды увидится с ней. Она роняет телефон, а вместе с ним отпускает, и все последние месяцы расследования, неуверенность, развод, Болезненные годы жизни с дочерью, беременности, несчастье, в общем-то, всю свою жизнь. Она только что отдала дочь незнакомке. По венам разливается вина, но исчезает так же быстро, как и появилась. Эми поступает правильно. Она чувствует это спинным мозгом. Она глотает последний кусочек шоколада, вытирает губы рукавом, кладет телефон в карман и продолжает жить дальше. Эмма. Эпилог. Год спустя. Эмма бьет по футбольному мячу, и тот взмывает в воздух. Ее подбадривают криками родители, друзья, тренер. А собачка тренера по кличке Рогожка всегда лает, когда играют дети. Когда мяч приземляется, Эмма бросается бежать со всех ног, надеясь забить гол. Она снова бьет по мячу и сталкивается плечом с Анджелой, другой девочкой из команды. Нацеливает мяч в ворота, но промахивается, и волна разочарования ударяет под дых. Но Эмма бежит дальше, потому что так ее учили, и завершает игру. Ее команда выигрывает. Они победили. Она, не торопясь, идет к кружку родителей, которые поздравляют своих детей. Эмма выискивает лицо в толпе. «У нас получилось! Мы победили! Ты видела? Видела?» «Конечно, видела. Ты молодец!» Она обнимает Эмму и говорит, что после обеда они пойдут есть мороженое. Эмма машет на прощание друзьям Джейми, Фрейнни, Клэр, Элис и стирает под лба. Она берет Сару за руку и идет к машине. Они болтают всю дорогу. «Ты видела, как я быстро бегала? Видела, как я почти забила гол, а слышала, как громко лаяла рогожка? Только посмотри на мои ноги, они такие сильные!» Вот эта мышца называется четырехглазая, то есть четырехглавая, я так и сказала. Всю дорогу к машине она бежит в припрыжку, будто заново проигрывая весь матч. Она обожает футбол, обожает бегать за мячом, пропускать его между ногами и танцевать с ним, пока он со свистом не пролетит мимо чьих-то лодыжек, коленей или головы. Они садятся в машину, и Эмма пристегивается в детском кресле. А после мороженого чем займемся? Может, посмотрим кино, если ты не против? Как тебе такая идея? Эмма кивает и прижимает к груди мягкую игрушку. Она никогда не станет слишком взрослой для мягких игрушек, так она решила. Всегда будет носить какую-нибудь с собой. Эмма колотит ногами по спинке переднего сиденья Неприятная привычка, с которой она никак не расстанется. Машина трогается. и они выезжают на дорогу, минуя знакомые дома и магазины. Эмма машет женщине, выгуливающей собаку, мужчина поливает палисадник. Сара включает радио и перебирает станции, пока Эмма не кричит «Стоп!». Это их любимая игра, и сегодня Эмме хочется чего-нибудь оптимистичного. Она подпевает, потому что отлично запоминает слова с первого же раза. Сара прибавляет громкости и опускает стекло, Волосы Эммы путаются и лезут в лицо. Она смеется и поет вместе с Сарой. Все как и должно быть. Больше никаких криков, дурных слов, страха и такой злости, что хочется задержать дыхание и исчезнуть. Живут они неподалеку, а сегодня так жарко, что хочется сходить в соседский бассейн и плюхнуться в воду бомбочкой. Ее друг Эймос... Показал, как нырять бомбочкой, и эми страшно понравилось, потому что взорвать воду не всякому по силам. А она теперь сильная, и голос у нее сильный. Теперь она может сделать что угодно. В последнее время она много времени проводит на заднем дворе, ведь сейчас тепло, и не хочется пропустить ни минуты на улице. Провозившись целый день на земле, на траве или покоряя деревья, Эмма приходит домой и тайно отглаживает шорты, хотя и не должна пользоваться утюгом. Но ей нравится слушать шипение грязной ткани под паром от кипящей воды и смотреть на туманные облачка перед глазами. Иногда, если она сначала как следует не отряхнет шорты, происходят неприятности. Например, случайно сгорит божья коровка, которую Эмма не смахнула. На прошлой неделе она поймала в банку четырех стрекоз, накрыла тряпкой и проделала в ней дырки, чтобы стрекозы могли дышать. Эмма целый час смотрела, как они кружатся в банке, но потом ее замучила совесть, и она их выпустила. Зато как следует разобралась, как они летают. Эмма рассказала об этом Эймосу, и он предложил забраться на крышу и спрыгнуть с открытым зонтиком. Эмма ответила, что так можно сломать ногу, а потом нельзя будет играть в футбол. Так что вместо этого запихнула в рот двух мух и надув щеки почувствовала, как они летают внутри, щекочут десны и зубы. Эммос сказал, что мухи пукают всякий раз, когда садятся, но во рту они ни разу не сели, так что ничего страшного. Но все-таки через две минуты она на всякий случай прополоскала рот специальной жидкостью, очень жгучей, аж слезы на глазах выступили. У дома Эмма выпрыгивает из машины, еще раньше, чем та окончательно остановится и бежит к домику на дереве. Он уже был здесь, когда они въехали, и это самое любимое место Эммы на всем свете. Она знает, что, возможно, они ненадолго здесь задержатся, иногда они снимаются с места и переезжают без объяснений. Для таких случаев у них есть кодовое слово «фея». Это значит, пора собрать свою сумку, упаковать любимые игрушки и не задавать вопросов. Незнакомцам они рассказывают легенду, которой следует придерживаться. Но сейчас Эмма надеется, что они останутся здесь. У нее есть друзья и футбол, и домик на дереве. Открывается и закрывается задняя дверь. Эмма залезает на дерево и видит сквозь ветки двор, часть улицы и кусок квартала. Она украсила домик любимыми предметами. Здесь есть книги и брелоки, три красных банта, камушки... и четыре мягкие игрушки, расставленные по росту. Эмма переставляет их в обратном порядке, а потом снова как было. У слоненка Дамбо не хватает одного уха, а живот Фреда заклеен скотчем. Однажды, безуспешно пытаясь завязать шнурки, Эмма от злости выдернула из него набивку, но потом ей стало стыдно, и она залатала игрушку. Через несколько минут она слышит крик «Обедать!» Эмма пока не готова слезать с дерева, но все-таки спускается, потому что знает, послушание и вежливость вознаграждаются. Ровно через две минуты, она точно знает, потому что считала, Эмма спрыгивает с нижней перекладины лестницы и врывается в дом через заднюю дверь. «Иди помой руки!» «Ладно!» Она намыливает руки, переодевается и, наконец, появляется в столовой. «Проголодалась?» «Умираю с голода!» — стонет Эмма, кусает сэндвич и набивает рот арахисовым маслом, желе и капелькой меда, липнущего к ногтям. На следующей неделе начнутся занятия в новой школе, и ей не терпится приступить. Она уже выбрала первые пять нарядов. Все учебники собраны в разноцветные стопки, а Сара купила ей набор цветных карандашей, тетрадей и чудесный рюкзак с бабочками. Вот бы уроки начались уже завтра, говорит Эмма, набив полный рот хлеба. Да, так не терпится, спрашивает Сара. Жду не дождусь. И это правда, ей не терпится, чтобы настал завтрашний день и послезавтрашний, и тот, что последует за ним. Она с нетерпением ждет, что же будет дальше. Текст читала Юлия Бочанова.